чудеса. В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусственному столеру, который вставил у него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Марин не могли дотянуться, Стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мария и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мария обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мария, отложив в сторону старую куклу Трудхи, устроила примиренькую комнату для новой подаренной куколки, и пришла сама книга на новоселье. Комнатка была так мило мебелирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари, ведь ты знаешь, что маленькую штальбаум звали также Мари. Итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками. И можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка – названная Мари Клерхен. Между тем наступил поздний вечер. Стрелка часов показывала 12. Крестный дроссельмейер давно ушел домой. А дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом. Так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать. «Правда, правда», — сказал Фриц, — «надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняк не посмеет лечь, пока я тут. Я это знаю хорошо». С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледно мерцающим полусветом. «Приходи скорее, Мари», — сказала мама, уходя в свою комнату. «Если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать». Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило. И для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души. — Ах, мой милый щелкунчик, — сказала она, — ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил. Принц немного огрубел от суровой солдатской службы. И все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дрессельмейер ставит тебе твои зубы и поправит плечо. Он на такие штуки мастер. Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дрессельмейера щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо щелкунчика уже опять приняло свое доброе ласковое выражение. «Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримас и деревянная куколка? Но я все-таки люблю щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует». Тут Мария взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле. «Будь умницей, Клерхен. Уступи свою постель бедному больному Щелкунчику. А тебя я уложу на диван, ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки. Да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван». Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки. «И чего я церемонию?» — сказала Мари, и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненное плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа. «Нет зачем ему оставаться с недоброй Клерхен», — подумала Мари, и кровать, вместе с лежавшим с ней щелкунчиком, переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары-фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать. Но тут, слушайте внимательно, дети, тут за печкой, за стульями, за шкафами. Словом, всюду вдруг послышались тихий-тихий шорох, мигаетня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом. «Хрррр, часики идите, тише, тише, не шумите!» Король мышиный к вам идет, войско свое ведет, бим-бом, бейте часики, бим-бом. И затем мерные, ровно часы пробили двенадцать. Марь стала вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать. Но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный дрессельмейер, и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими точно сова крыльями. Тут не выдержала и закричала в слезах. Крестный, крестный, что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный. Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон. Точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а напротив крошечные сверкавшие глазки, и Мария увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот, хлоп-хлоп, так раздавалось по комнате. Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами, и, наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды, в таком же порядке, в каком Фридс расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Марии это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась Мишей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий громкий писк, от которого холод пробежал у Мари по жилам. «Ах, что она увидела! Нет, любезный читатель Фридс!» Хотя я уверен, что у тебя так же, как у храброго фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверное, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и закрылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого. Вы только послушайте, дети. Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков из звездки, песка и камешков, словно от подземного толчка. И вслед затем выглянуло целых семь мышиных голов с золотыми коронами. И представьте, все эти семь голов сидели на одном туловище. Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели, и вся сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречал ее громким торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мария, Мария и так уже была очень напугана сердечко почти готово было выпрыгнуть из груди. И она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, и вдруг раздалось клик-клак-р! И стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разбилось в дребетке. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с ним у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше ужасного визга. Так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятали свои норы. Но что это опять? В шкафу за спиной Мари поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали «В бой! В бой! Бей тревогу! Ночью в бой! Ночью в бой! Бей тревогу!» И вместе с этим раздался удивительный приятный звон мелодичных колокольчиков. «Ах, это колокольчики в игрушке крестного!» — радостно воскликнула Мари. И, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались, как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками. А Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мощь. «Крак, крак, мышиный король, дурак! Крак, крак, дурак, дурак!» При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать. «Эй, вы, друзья, братья, вассалы, постоите ли вы за меня в тяжком бою?» Тут бы сбежали к нему три паяца, Палишинель, трубачист, два тирольца с гитарами, барабанщики хором воскликнули. «Да, принц, клянемся тебе в верности, веди нас на смерть или победу!» С этими словами они все вместе с щелкунчиком спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо. На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками, и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись. А каково было спрыгнуть почти на два фунта вниз бедному щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукол Клёрхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия. «Ах, моя милая, добрая Клерхин!» – воскликнула Мария, «Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила в свою постель кончику!» Клерхин же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила. «О, принц, неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Остановитесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы!» «Паяц, полишинель, трубочистый ролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!» Так говорила Клерхин но Щелкунчик вел себя странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал «О, сударыня, верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости». Клерхин нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать ему стоявшего на колене Щелкунчика. Но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном «Нет, сударыня». «Нет, не этим!» и сорвал ленту, которой Мари перевязала ей в урану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку, как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой. Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари. И только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что она была очень красива и сверкала. Доброму верному щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари. Однако что-то будет, что-то будет. Едва щелкунчик спрыгнул на пол, как писка беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом. И впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами. Что-то будет, что-то будет.